Капитала 22, последняя. «Ярц!» — просияла я улыбкой. «Как ты?» «Вета, мне нужна твоя помощь. Очень срочно!» Нахмурившись, ответил он. «Что-то случилось? Брови сами собой поползли вверх. Таким я капитана еще не видела. Озабоченный, напряженный, сердитый, он смотрел выжидающе, словно от меня действительно нечто зависело». «Да, случилось» ты должна мне помочь». «Ну как?» – удивилась я. «Что я вообще могла сделать, чтобы помочь ему? Гайрону, который за пару дней состряпал мне новое свидетельство о рождении?» «Пойдем прогуляемся, я тебе покажу одно место». «Ладно». Растерянно согласилась я, идя следом за ним. Ярдс шел целенаправленно, и мы постепенно удалялись от порта, а потом и вовсе вышли в соседнюю бухту.» Но и здесь капитан не остановился, а молча повел меня дальше, все глубже и глубже в какие-то дебри. Куда ты меня ведешь? В одно место. Шли мы долго, очень долго. Хорошо, что дождь наконец кончился. Небо еще хмурилось, но хотя бы больше не обрушивало на продругший город потоки воды. С каждым шагом мое недоумение все нарастало. Когда оно достигло критической точки, Ярц подвел меня к маленькой бухте. Скрытая небольшими скалами и глухими стенами домов, она располагалась на большом отдалении от центра города и порта. На воде болталась пара утлых лодочек, тут даже причала толком нормального не было. Из воды торчали обломки старого пирса. Отчего-то выходящие сюда стены домов не имели окон, и я почувствовала себя неуютно, словно находилась в слепой зоне улицы. «Где мы?» Вета, скажи, я помог тебе, когда взял тебя на корабль и сделал тебе документы?» «Да, естественно. Я безумно благодарна за все, что ты для меня сделал. Кстати, я могу вернуть долг?» — начала я, желая компенсировать все его траты из полученных сегодня денег. «Прекрасно. Ты знакома с Лореей Харапар?» — спросил Ярд, впиваясь глазами в мое лицо. «Да, это моя одногруппница». — Отлично. Мне нужно, чтобы ты привела ее сюда. — Что? — изумилась я. — Зачем? — А вот вопроса задавать не надо. За тобой долг, Вета, и я хочу, чтобы ты его оплатила. Приведи сюда Ларею Харапар сегодня вечером. Я ошеломленно уставилась на ярца. Это все очень-очень дурно пахло. — Но мы так не договаривались. Осторожно возразила я. Ты хотел, чтобы я собирала для тебя сплетни, я этим и занимаюсь. Налаживаю контакт с Зиталем Алахиром. Каскару Алахира. Яростно перебил меня, капитан. Мне нужна Ларе Харапар. Поняла меня. На лбу у него вздулась вена. Лицо стало злым и решительным. Таким я ни разу его не видела. Ярц, расскажи, что случилось и как я могу тебе помочь. Пролепетала я, теряясь. «Ты должна привести Ларею. «Хорошо. Конечно. Я поняла. Спорить с ним сейчас бесполезно, не зачем гневить Гайрона. Спрашивать, зачем ему Ларея, тем более». «Пойдем, покажу тебе короткую дорогу до Академии, чтобы ты не запуталась». Смягчился Ярц и взял меня за руку. Я покорно пошла за ним, лихорадочно пытаясь найти объяснение всей этой ситуации. Сегодня вечером, когда стемнеет, ты приведешь ее к бухте. И никогда не станешь задавать никаких вопросов. Ей ничего не угрожает, можешь мне поверить. С нажимом сказал капитан. Но поверить от чего-то было сложно. Говорит ли он мне правду или лжет? И как это узнать? Ярц, милый, это Лорея, та девушка, из-за которой ты получил шрам? Что? Нет, не Лорея. Это давно было. Я прекрасно помнила, что это было давно, и прекрасно понимала, что девушку из его рассказа звали иначе, но ничего умнее в голову не пришло. Но ее ведь тоже звали Лоррея, вот я и подумала... Протянула я, наблюдая за его реакцией. Да? На секунду запнулся он. Это просто совпадение. Распространенное имя. Холодно заметил Гайрон. Действительно распространенное протянула я. Вот только в трогательном рассказе его первую возлюбленную звали Асматой, а не Лорей. У меня внутри все вдруг оборвалось. Я посмотрела на Ярца другими глазами. Что я вообще о нем знала? Чему могла верить? Контрабандист, умелый манипулятор и игрок на чувствах. Была ли у него ко мне хоть какая-то искренняя симпатия? Едва ли. Сейчас он выглядит совсем не как скучавший по возлюбленной мужчина. Я для него лишь инструмент. Возможно, вся эта схема с преступлением изначально была затеяна, чтобы добраться до Лоре. Кто она? Я изо всех сил напрягла память. Каскар, не помню. То ли внучка, то ли сестра королевского дознавателя. Все кусочки вдруг сложились в мозаику. Я должна привезти родственницу королевского дознавателя в закрытый тихий порт на окраине Нинара. Туда, где ее похищение никто не заметит. Где легко обстряпать темные делишки прямо под стенами молчаливо отвернувшихся домов. Догадка прострелила изнутри, но я не подала вида. Даже ставшую в мгновение ока противной ладонь Гайрона не отбросила в приступе омерзения. Просто посмотрела на него другими глазами. Повернувшись ко мне, он сразу же расцвел улыбкой фальшивый и нарочито нежный. «Я буду бесконечно благодарен тебе за помощь, любимая», — вкратчиво сказал он. По телу побежали мурашки, но не от возбуждения или предвкушения, а от ужаса. Я же почти купилась. Да какое там «почти»? Я за чистую монету все это принимала. «Ты правда меня любишь?» — спросила я с абсолютно искренним любопытством, между прочим. И посмотрела на него нежно. Ярц ответил таким же взглядом, полным такой же притворной нежности. Несколько мгновений мы завороженно глядели друг на друга, а потом он заверил. — Конечно. Ты пленила меня с первого взгляда своим умом и красотой. — И большой груди, и пышными формами, и длинными черными локонами. И как я раньше не выкупала этот треп. А теперь вопрос на тысячу даблонов. Дальше-то что делать? Понятно, что Лорею я к нему не поведу. Пусть свои проблемы с королевским дознавателем как-то решает без того, чтобы ее в заложницы брать или даже что-то похуже делать. Позайтар я бы, может, и привела. За притащила бы волоком. Но Ларея хоть и не вызывает у меня бурного восторга, да вообще никакого восторга не вызывает, если разобраться. Только вредить я ей ни за что не стану. Но и оставлять ситуацию вот так без разрешения нельзя. Ярц слишком много знает. Одна анонимка, и все мои документы начнут изучать с лупой. Нет, нужно с ним как-то договориться и откупиться от него. Как минимум рассчитаться с ним. «Ярц, а сколько стоило мое свидетельство о рождении?» Задумчиво спросила я. «Тридцать даблонов», — ответил он. «А что?» — Просто испытывая огромную благодарность, осознавая, что ты очень сильно на меня потратился. — Да, это точно. — хмыкнул он, а потом добавил уже другим тоном. — Мне для тебя ничего не жалко. Осознание его сущности было настолько острым, что я испытывала чувство, близкое к отвращению, глядя на его красивое, дерзко рассеченное тонким шрамом лицо. Зато всю романтическую дурь из головы тут же выдуло. Стало даже стыдно перед собой за свои мечты и фантазии. До ворот Академии мы шли минут сорок. Дорогу я на всякий случай запомнила, но не была уверена, что захочу встретиться с капитаном снова. «А ты чем сегодня занимался?» «Я, не поверишь, дом купил. Правда, не себе», — ответил он. «Действительно не верю», — рассмеялась я. «Мне сложно представить тебя живущим на суше». «Как и мне». Доведя меня до ворот Академии, Ярц наклонился к моим губам и поцеловал. Я позволила, с любопытством прислушиваясь к своим ощущениям. Техническое исполнение на уровне. Ни слюняво, ни грубо, ни противно. Но к поцелую я осталась полностью равнодушной, чему очень обрадовалась. Гайрон принял мою счастливую улыбку насчет своего таланта и самонадеянно ухмыльнулся. «Справишься?» «Конечно». «На плиту что-нибудь, она очень доверчивая», — заверила я его. Ярц подтолкнул меня ко входу и томно прошептал. «До вечера, любимая». «До вечера, милый». В тон ему отозвалась я и вернулась под защиту стен Академии. «Ох, и влипла я. И ведь просто так он не отцепится. Попытается шантажировать? Наверняка. Что самое страшное он может сделать?» Сообщить, что мой документ не настоящий. В таком случае мне придется сразу же бежать из Академии, и я снова окажусь в начальной точке в бегах и без документов. Но зато с деньгами приличной одеждой и аларане. За подделку документов меня точно не станут искать так яростно, как ищут в Обереи Целав. Опять же, я в долгу не останусь, тут же настрочу ответ на анонимку с его именем и названием корабля. Можно будет попросить защиты и помощи у Зайтаны Зеникоры. Проклетиница про поддельный документ все равно уже знает. Ладно. А если Ярц не станет дырявить лодку, в которой плывет. Ведь на этом свидетельстве о рождении есть подписи и печати. Кто-то же их поставил, сдав меня, капитан сразу же наведет подозрения на них. А преступники такое ой, как не любят делать. Свой человек в канцелярии не просто на вес золота. А на вес Урдина? Предположим, что мстить он будет лично мне. В Академии своего человека у него нет, иначе я бы ему не понадобилась. Следовательно, я могу два года отсидеться тут. Главное, наружу нос не высовывать. Собственно, это не особенно сильно отличается от моего изначального плана. Можно на встречу совсем не ходить. Но это было бы непорядочно. У нас с Ярцем есть договоренность. Да, он первым нарушил условия сделки. Значит, я должна ее расторгнуть и вернуть его вложение. Так он хоть и останется недовольным, но, по большому счету, злиться ему на меня будет не за что. Тогда следующий вопрос. Сколько денег вернуть? Тридцать за свидетельство. Еще около двадцати пяти за вещи. Еще двадцать пять за учебу. Плюс транспорт, еда, занятия. За добро нужно платить. Пусть это будет сто даблонов. Большая сумма с лихвой, покрывающая все его расходы. Вернувшись к себе, я отсчитала сто даблонов из денег по Зайтар и сложила их в отдельный мешочек. Переоделась в удобное, сходила с соседками на ужин и спросила, когда мы вернулись обратно в блок. «Девочки, а плаща ни у кого взаймы нет. Хочу в город выйти на пару часиков, но боюсь, что опять дождь примется». «Возьми мой», — щедро предложила Горя. Плащ оказался отличный, темно-синий с большим капюшоном и удобными прорезями для рук. Выходить из уютного блока не хотелось, но с ярцем нужно поговорить, объяснить мою позицию, вернуть деньги и порвать все контакты. Обратно к уединенной бухте я шла, наполненная нервной решимостью. В одной руке сжимала кошель с деньгами, в другой – урдиновую заколку. Вздумай, кто меня ограбить, остался бы лежать на холодной мокрой мостовой до утра. Но желающих напасть не нашлось. Я благополучно дошла до закрытой бухты и спустилась к воде по узкой лестнице между стенами двух домов. Над морем стелился густой туман, скрадывая звуки. Капитан уже ждал на разбитом каменном причале. Рядом колыхалась привязанная к камню лодочка. Его массивную фигуру я узнала даже во мраке, хотя закрытое тучами ночное небо не давало света ни от лун, ни от звезд. Но мы же гайроны, поэтому прекрасно видели в темноте. «Ты почему одна?» – обвинительно спросил он. «Ярц, выслушай меня, пожалуйста. Я не смогла привести Лорею. Мне очень жаль, если ты считаешь, что я тебя подвела, но я просто не смогла это сделать. Вот возьми». Я всучила ему кошель с деньгами. «Там сто даблонов. Думаю, что это полностью компенсирует все расходы, которые были со мной связаны. Прости, Ярц, но я вынуждена аннулировать нашу договоренность». Она вышла далеко за рамки того, что мы изначально обсуждали». «Изменились обстоятельства», — нрявкнул он, перебивая. «Я понимаю. Надеюсь, что тебе удастся договориться с королевским дознавателем без того, чтобы Лорей служила заложницей и рычагом давления». Он на секунду замер, удивленно на меня посмотрев. «Неужели считал настолько тупой и думал, что я не сложу два и два?» «Ты не знаешь всей истории». «Не знаю» и не хочу знать и вмешиваться в нее. Я безмерно благодарна тебе за спасение, за документы, за помощь. Но я не могу пойти на то, о чем ты просишь». «Ей ничего не грозит. Мы же не идиоты. Просто хотелось бы, чтобы дядя Харапар стал позговорчивее. Ты меня разочаровываешь, Вета. Я думал, что могу на тебя рассчитывать. Я думал, что хоть что-то для тебя значу». «Какая чудесная манипуляция!» Мы с бабушкой их все подробно разбирали. Я вдруг поняла, что меня царапало с самого начала. Его шрам. То, как он едва не обвинил меня в том, что я считаю его уродливым, заставив чуть ли не оправдываться ни за что. И чувствовать вину. Ты преподал мне очень важный урок, Ярц. И очень сильно помог. Я безмерно это ценю. Но поступаться своими принципами не стану, прости. Он взвесил кошель в руке и убрал его в карман шальвар. Шагнул вплотную ко мне и взял обеими руками за плечи. «Вета, ты мне нужна. Я попал в очень тяжелую ситуацию. Мне отчаянно нужна твоя помощь. Прошу тебя». «Нет, Ярц, прости, но нет», — твердо ответила я, глядя в потрясающе красивые синие глаза с длинными ресницами. «Мне бы не хотелось прибегать к крайним мерам, Вета. Но если ты не сделаешь так, как я хочу, пострадает твоя Виола. Мне жаль, что приходится выжимать из тебя согласие таким образом. Но у меня действительно нет выбора». Внутри все похолодело. Он мог угрожать мне, мог оскорблять меня, но не Ви. Я сделала испуганное лицо и пролепетала. «Ярц, пожалуйста, не надо!» В этот момент урдиновая заколка мягко вошла ему в бок. Синие глаза стали огромно ошеломленными, а массивное тело начало заваливаться в сторону. Я попыталась его удержать, но не вышло. Ярд рухнул спиной в привязанную рядом лодку, раздался плеск, она закачалась от борта к борту отчаянным маятником, но не перевернулась. Парализованный капитан мог лишь глазами следить за мной. Я пригнулась к причалу и огляделась. Если он пришел не один, то на меня могут напасть. Но бухта была темная и пуста. Когда лодка перестала раскачиваться, я забралась в нее, устроила Ярца поудобнее и села на него сверху, прожигаемая полным бешенства взглядом. На онемевшем статичном лице капитана он смотрелся особенно страшно. «Что же мне с тобой делать, Ярц?» «Буду откровенной, ты зря», — упомянул Вик. Я многое тебе бы простила, потому что действительно испытываю сильнейшую благодарность. И, пожалуй, даже толику уважения. Ты хороший капитан. Ты сумел обвести меня вокруг пальца. Да что уж там. До сегодняшнего утра моя голова была забита розовыми мечтами на тему нашего совместного будущего. Но теперь оно невозможно. Не потому, что ты мне лгал, Ярц. Я и сама не была с тобой честна. Не потому, что манипулировал мной и попытался использовать. Я и сама этим грешу. Потому что ты угрожал Ви. Тебе не стоило этого делать. И теперь мне нужно тебя убрать, потому что ты слишком опасен. Я тебе доверилась, а зря. Гайрон зло мерцал глазами и часто напряженно дышал. Мне стало не по себе. Я уложила его поудобнее и подложила ему под голову свернутые рулоном одеяло. Их лодки было два. Пленницу заворачивать? Возможно. Понятно, что я оттягивала моменты, пыталась решиться на то, чтобы избавиться от ярца. «Никогда не оставляй за своей спиной врагов, Аля. Поверь, лучше отягощенная совесть, чем кинжал в спине», — учила бабушка. «И ведь это верно. Но до чего же сложно? Не в пылу ссоры или драки, а вот так». Прикончить парализованного, беспомощного и, наверняка, сходящего с ума от своей неподвижности Гайрона, который мне помог, который занимался со мной математикой, который подарил мне первый поцелуй. Прости, ярц. Глаза запекло от слез, но стиснув челюсти, я запретила себе плакать. Это будет не больно, наверное. Второй укол долгий паралич, а третий смерть. Второй раз заколка вошла в тело даже легче первого. Я отвернулась, чтобы не смотреть в его глаза, и вытащила заколку. На ней даже капельки крови не осталось. Действительно, очень чистый способ убийства. Зажмурилась изо всех сил, сжимая заколку. Нужно просто воткнуть ее третий раз, забрать деньги, перевернуть лодку. Я должна, Ярц, должна защитить себя и вид. «Ты слишком силен и слишком опасен!» Руки не слушались. Глаза чуть увлажнились, и я часто задышала, чтобы унять подступившие слезы. Говорцыгинец и не имеет права плакать и показывать слабости. Я замерла, сидя на сильном и пока еще живом теле. Посмотрела в пронзительно синие глаза и поняла, что не смогу. «Это очень глупо, Ярц, но я не могу». Не могу тебя убить, представляешь? Сделанное тобой хорошее перевешивает плохое. Просто оставь меня в покое и никогда больше не пытайся шантажировать. Я не буду столь же сентиментально во второй раз. А у тебя теперь есть время подумать. Зачем ты встал на этот путь? Ты же сильный, умный и талантливый гайрон. Как ты опустился до того, чтобы угрожать девушкам и использовать их в качестве разменной монеты? Зачем ты живешь? Кто тебя любит? Кого любишь ты? Что останется после тебя, когда ты уйдешь? Я не могу тебя убить, но не уверена, что твоя жизнь стоит того, чтобы ее сохранить. Поэтому я отдаю это решение на откуп Хаинка. Молись, чтобы оно сочло тебя достойным спасения. Осторожно перебралась с лодки обратно на причал, накрыла тело ярца одеялом и отвязала канат толкнула утлая суденушка ногой подальше от причала и сплела ветряной аркан, вложив в него почти всю силу. А затем отпустила, наблюдая, как магия уволакивает лодку в туман. Чтобы выжить, Ярцу должно очень сильно повести, Настолько сильно, что почти нереально. Я понимала, что, возможно, сотворила себе злейшего врага, но иначе поступить не могла. Когда лодка скрылась в тумане, я обессиленно опустилась на причал, уткнулась лицом в ладони и бесшумно разрыдалась. Конец первой книги. Читала Алевтина Жарова.